Мир со Швецией и Петр император. Недолго это утешение радовало сердце Петра. 25 апреля 1719 года царевич скончался на четвертом году своей жизни. Этот неожиданный удар сильно поразил государя, потерявшего последнюю надежду передать судьбу своего народа родному наследнику. Но много было твердости в этой героической, в то же время благочестивой душе. Отдав милого младенца небесному отцу, Петр вместе с ним передал Богу и будущую судьбу России. Усердная молитва успокоила страдания государя до того, что он уже без убийственного уныния мог видеть все приготовления к выносу тела царевича из дворца, мог даже сам проводить его до места погребения в Невском монастыре. Его душевные силы были еще удивительнее. В эти горестные дни он мог, как обычно, заниматься государственными делами. Правда, в то время они были очень важны и требовали особенного внимания царя. Швеция лишилась своего короля-героя, и новые опасности угрожали России. Вы удивляетесь, друзья мои, что смерть Карла XII вместо того, чтобы успокоить наше отечество, готовила ему новые беды? Да, к несчастью, это было так. В последнее время своей жизни Карл имел очень умного министра Герца, который, понимая всю пользу дружбы между двумя такими великими государями, какими были Петр I и Карл XII, старался помирить их, и его старания приносили успех, тем более что Пётр был недоволен своими союзниками. Вы помните, как долго собирались они послать на помощь ему свои войска? Впоследствии они не только не изменили свою медлительность, но их нерасположение к русскому царю так усилилось, что для него гораздо выгоднее было мириться с давнишним врагом, искавшим этого примирения, чем помогать в борьбе против него своим новым союзникам. И вот в то время, когда надежда на мир уже казалась близкой, Карл XII был неожиданно убит при осаде норвежского городка Фридрихсгалля, и его смерть уничтожила все, чего с большим трудом удалось достигнуть герцу. Престол Карла достался его младшей сестре, Ульрике Элеоноре, супруге герцога Гессенского, хотя племянник ее Фридерик, герцог Гальштинский, имел гораздо больше прав на наследство. Петр знал молодого обиженного герцога и покровительствовал ему. Этого было уже довольно, чтобы встревожить новую королеву, которые без того старались поссорить с русскими их прежние союзники – австрийцы, датчане, ганноверцы и даже англичане. Но что же было с Улирикой Элеонорой, когда она услышала, что герцог Гольштинский предложил свою руку дочери Петра, царевне Анне, и Пётр с удовольствием принял предложение? Страх, что царь захочет помочь своему будущему зятю получить принадлежавший ему по закону престол, заставил шведскую королеву как можно скорее соединиться с неприятелями России, и вот вместо ожидаемого мира с русским полетела весть о новой войне, еще страшнее прежней, потому что союзниками шведов были уже теперь и англичане со своим сильным, всегда славившимся флотом. Петр не только со своей обычной твердостью услышал эту новость, но даже сказал при этом следующие слова. «Я два раза предлагал мир моему брату Карлу, сначала по необходимости, а потом из великодушия. Теперь же получу его у шведов силой». И это было исполнено с точностью. Петр в самом деле силой заставил упрямых шведов помириться, и вот каким образом... Имея в числе кораблей и судов своего флота очень много галер, царь составил из них особенный флот, отдельный от корабельного, и отправил его в Балтийское море с приказом опустошить берега Швеции огнем и оружием. Генералы, князь Голицын и Ласси, бригадир Менгден, Командиры разных отделений нового флота исполнили приказ государя, и запылавшие города и селения на берегах Швеции сильнее всяких слов показали королеве необходимость заключения мира с русскими. Она и ее супруг, уже объявленный также королем Швеции, предложили, наконец, сами этот мир и прежде всего умоляли Петра отвести его страшные галеры от разоренных берегов Швеции. С искренней радостью царь исполнил их желание и тотчас же отправил тайного советника барона Остермана в финляндский городок Ништад, выбранный местом для проведения мирных переговоров. Но и тут шведы, надеясь на помощь англичан, приставших к ним более двадцати восьми кораблей, долго медлили и не соглашались на все условия, предложенные Петром. Тогда он, потеряв терпение, приказал снова галерному флоту выступить в поход. Шведские селения и леса по берегам Ботнического залива загорелись до городов Вазы и Умио, Вместе с этим страшным пожаром, наконец, потухла продолжительная война шведов с русскими. Король и королева согласились на все предложения царя, и знаменитый для России нештатский мир был заключен 30 августа 1721 года. Выгоды этого мира были бесчисленны. Утвердив в вечном владении нашего Отечества области Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, Карелию и часть Финляндии с городами Кексгольмом и Выборгом, этот мир осуществил великий план Петра. Он соединил его народ с европейцами и тем самым в полной мере вознаградил царя за все труды и опасности, каким он подвергался в продолжении этой более чем двадцатилетней войны. Зато как же и радовался он этому счастливому окончанию. Как весело праздновал полученное известие о мире, с каким торжеством объявил о нём народу. Это важное объявление было сделано 4 сентября, в день получения известия. Девенадцать драгун и с ними два трубача, одетые в зеленые мундиры с белыми тофтяными перевязками через плечо и со знаменами, украшенными лаврами, ездили по городу и почти на каждой улице повторяли свою торжественную новость. Но это было только объявление о мире. Настоящее же его торжество не могло быть отпразновано так скоро. Приготовление к нему заняли много времени. К тому же Россия готовилась праздновать не одно это торжество, но вместе с ним и другое, не менее важное – торжество глубокой благодарности своей к ее государю. Уже давно между подданными Петра уменьшилось число недовольных им и новым порядком, вводимым в образование. Уже давно большая и лучшая часть из них поняла, что все учрежденные перемены вводятся для их счастья. И в заговоре царевича Алексея уже не участвовали знаменитейшие бояре, а почти все они были из приверженцев прежней царицы, Значит, уже можно было сказать, что все русские согласно уважали того, кто был достоин уважения всего света. Заключенный мир, так блистательно осуществивший намерение государя, придавал новую живость благодарным чувствам его подданных, тем более, что незадолго до этого Петр представил новое доказательство своей отеческой заботы о счастье народа. Для лучшего производства дел по всем частям государственного управления он учредил вместо приказов, о которых, наверное, помните, мои слушатели, «государственные коллегии».